указывающий положение ноты до на первой линии нотного стана. Двойная тактовая черта. Одинарная тактовая черта. Сопрановый ключ до. Ключевые знаки в новом положении. Фа диез между второй и третьей линией нотного стана. До диез на первой линии нотного стана. Размер, пауза, над нотоносцем надпись «Все минор», тактовая черта, партия голоса. Этот способ применяется для транспонировки в процессе исполнения. Удобен он только для тех, кого не затрудняет чтение нот в разнообразных ключах. Параграф 122. Применение транспозиции. Транспозиция применяется для разных надобностей. Первое. При сочинении музыки относительно короткие отрезки часто повторяются с транспонировкой вверх или вниз на те или иные интервалы. Таким образом получается модулирующая секвенция, звенья которой находятся в разных тональностях. Смотрите пример 311 Очень часто музыка, повторяющаяся после своего первого проведения непосредственно или отделённая от него другой музыкой, при повторении транспонируется. Второе. При игре на некоторых духовых инструментах, валторна труба, отчасти кларнет, иногда требуется транспозиция. Прежде из труб и волторн, не имевших механизма для регулирования звуковой высоты, извлекали очень ограниченное число звуков. Поэтому для игры в разных тональностях нужно было менять строй инструмента посредством трубок-надставок, меняющих его длину. Теперь эти инструменты настолько усовершенствованы, что на них можно исполнять музыку во всех тональностях без перемены строя. Ноты же старых сочинений печатаются ныне по-прежнему без изменений, со всеми отмененными современной практикой строями инструментов. Отсюда и возникает необходимость транспонировки на современном инструменте партий, написанных в свое время для других строев. Третье. Некоторые из употребительных ныне инструментов автоматически транспонируют волторно и английский рожок на чистую квинту вниз, кларнет на большую секунду или малую терцию вниз и тому подобное. Страница 164 Поэтому, когда пишут партию для одного из таких инструментов, то нотная запись транспонируется на интервал транспорта самого инструмента, но в обратную сторону. Далее следует нотная иллюстрация номер 329. Валторно. Фа-мажоре. Написано. Скрипичный ключ. Нота до. Второй октавы. Звучит чистая квинта вниз, нота фа первой октавы. Следовательно, чтобы звучало в скрипичном ключе фа первой октавы, нужно писать чистая квинта вверх, нота до второй октавы. Четвертое. Вокальные сочинения для голоса с аккомпанементом, романсы, песни, часто будучи сочинены для определенного, например, высокого голоса, приспособляются для другого, среднего, низкого, посредством транспозиции в тональность удобную для исполнения. Тоже иногда делают с инструментальным произведением, когда его перекладывают для других средств исполнения. Например, фортепианную пьесу для оркестра или духового инструмента с фортепиано и тому подобное. Потому что в оригинальной тональности оно является совершенно неисполнимым или неудобоисполнимым. Конец 13 главы. Глава 14 -я. Мелодическое движение, динамические оттенки, понятие о фактуре. Страницы со 164 по 181. Параграф 123. «Мелодия. Ее значение».